Влип я не слабо. билл вил не слишком велик, и все выезды из города наверняка уже перекрыты. Дело не хитрое. На дорогах стоят заслоны для осмотра окрестностей, высланы копы с приборами ночного видения, а на вокзал наряд полиции. Все дырки запечатаны. Я оказался в ловушке. Как крыса. Что дальше? Разумеется, патрули на улицах. Ближе к ночи народу на улицах будет становиться все меньше, и шансов пробраться незамеченным почти не останется. Ну ладно. А что будет утром? Я знал, что будет. Они станут обыскивать дом за домом, квартиру за квартирой, и, наконец, обнаружат меня. При мысли об этом я покрылся холодным потом. Неужели конец? «Да нет же!» – вскричал я, вскочил на ноги и заметался по комнате. «Джимми Дегрис слишком скользкий, чтобы попасть в грубые лапы местной полиции. На этом остановимся. Меня зовут Джимми Дегрис Скользкий. И я намерен в очередной раз ускользнуть. Но как?» Я вскрыл бутылку пива, сделал большой глоток и развалился в кресле. Взглянул на часы. Сейчас было уже поздно и появляться на улице не следовало. Рестораны закрываются, из душных кинотеатров выметаются последние зрители и парочка за парочкой отправляются по домам. Одинокая фигура непременно привлечет внимание блюстителей закона. Значит, ждем до утра. Придется рискнуть при свете дня. Ах, если бы дождь! Я поспешно набрал прогноз погоды и сразу обмяк. Солнечно с вероятностью 99%. С таким же успехом можно ожидать бурю или землетрясение. Офис выглядел, как после нападения террористов. Прибраться, что ли? Нет, Джимми, прибираться не обязательно, потому что полиция рано или поздно окажется здесь. А здесь полным-полно отпечатков пальцев, и они отлично знают группу твоей Джим-крови. Что же им придется серьезно поломать голову, пока не смекнут, что именно тут стряслось? Ну хотя бы просто поразмыслить им будет над чем. Неплохо бы, кстати, подгадить тому полицейскому садисту. Я подкатил свое кресло к терминалу и сочинил записку. Принтер пискнул, я потянулся и достал лист. Отлично. К сведению полиции, меня смертельно ранил садист из полиции, которого нашли без сознания. Он схватил меня, истекаю кровью. Скоро умру. Прощай, жестокий мир ухожу, чтобы броситься в реку. Сомневаюсь, что они этому поверят, но, по крайней мере, это хотя бы слегка подпортит жизнь тому психопату с пистолетом. А остальные пускай-ка прочешут реку. Записка слегка запачкалась кровью и еще добавил, приложив к ней бинт. Осторожно положил бумажку на пол. Эта мелкая пакость меня слегка взбодрила. Я присел к столу, допил пиво и все обдумал. Что-нибудь важное не учтено? «Да нет, вроде. Тут нет никаких важных записей, остальные надо уничтожить». Я нажал на кнопку, и вся моя информация превратилась в случайный набор знаков. Остальное, инструменты, снаряжение, оборудование, легко заменить, когда потребуется. Вот только деньги оставлять не хотелось. Натянув поверх бинтов тонкие пластиковые перчатки, я принялся за работу. Утомительно, а что делать? Деньги лежали в сейфе, потому что какой налетчик доверяет банкам? сложил их в чемоданчик. Чемоданчик заполнился только наполовину, и сверху я кинул особенно тонкие инструменты. Напихал еще туда одежды, встал на крышку и утрамбовал все так, чтобы можно было повернуть ключ в замочке. Теперь пора сменить одежду и заняться внешним видом. Строгий черный костюм из ткани, украшенный тонким белым узором, из крохотных банкнот. Оранжевый воротничок, такие носят все начинающие банкиры, сильные туфли из кожи свинобраза на высоком каблуке. Не помешает, если я стану немного выше. Теперь, перед выходом, приклею усы и нацеплю очки в золотой оправе. Можно бы еще покрасить волосы и усилить загар. Закончив все приготовления, слегка обалдев от пива, обезболивающего и усталости, я поставил будильник и забылся. Гигантские москиты велись надо мной, зудели, жужжали и жаждали моей крови и открыл глаза, встряхнулся, чтобы отогнать кошмар. Писк будильника усиливался, напоминая идущих в атаку москитов. Нажав кнопку, я облезал пересохшие губы и поплелся выпить воды. Да, день уже начинается, на улице виднелись ранние прохожие. Я умылся, тщательно оделся и придал своему облику последние штрихи. Оживление на улицах достигло утреннего пика, Я подхватил чемоданчик, убедившись, что в холле пусто, закрыл за собой дверь и пошел, не оглядываясь. Эта страница моей жизни дочитана. Нынче первая страничка жизни новой. Во всяком случае, я на это надеялся. Весьма деловой походкой, полагаю, это выглядело вполне убедительно, я сошел вниз по лестнице и вышел на улицу и немедленно увидел полицейского, который стоял на углу и очень внимательно разглядывал всех подряд пешеходов. Я на него даже не взглянул, а уставился на шедшую передо мной очаровательную девчонку с первоклассными ножками. Занявшись этим предметом, я пытался не думать о присутствии блюстителя закона, приблизился к нему, прошел мимо и стал удаляться, ожидая окрика. «Которого не было». Возможно, полицейский и сам загляделся на девчонку. Но я прошел только мимо одного, а сколько их еще впереди? Да, это была самая длинная прогулка в моей жизни. Так, во всяком случае, мне показалось. Двигался я не слишком поспешно, но не очень медленно. Просто постарался сделаться частью толпы. Простым служащим, спешащим на работу, которого заботят только начальник, доходы, расходы и долговые обязательства. Еще одна улица, пока все спокойно. Теперь свернуть за угол. Служебный проезд с торговым центром. М да, тут местечко не слишком подходящее для бизнесмена, вроде меня. Смотри в оба и не мешкой. а за поворотом ты будешь в безопасности. В безопасности? Я покачнулся словно от удара. У входа стоял служебный фургон Максвина и громадный механик открывал двери.